а пострадавшему или истцу вор платит истину, то есть ценность украденной вещи. Если ему нечем заплатить, а его жена и дети знали о воровстве, то заплатить женой и детьми, но дети моложе семи лет не ответственны, а самого шибенницу виселицу. Дети и жена могут выкупиться сами или с помощью своего господаря, владельца. Если вору с поличным совсем нечем заплатить, то его повесить, а украденную вещь отдать истцу и воротить ему половину просоки. Следовательно, прежде должен быть удовлетворен пострадавший и наперво заплатить и истцу, а потом, господар, татя того, вину свою бери. Причем, если вор не свободный человек, то его владелец в то же время есть и его судья. Между тем, по другой статье, если хозяин вора знал о его преступлении, или делил его плоды, то он несет тоже наказание. Итак, свободных или княжьих людей судят великокняжие наместники и тиуны, а панских или боярских – их владельцы. В случае, если истец и ответчик разного рода люди, один принадлежит княжим, а другой к панским, то им общий суд, то есть смешанный из наместника или тиуна и пана или боярина. Если кто будет держать в своем дому лежня, бродягу, тайна, то есть не оповедав соседей или околицу, а в это время случится воровство, то он обязан в течение трех дней представить лежня в суд, в противном случае удовлетворить пострадавшего. Если судья или вообще тот, кому будет выдан вор для наказания, освободит его за плату или возьмет его себе в рабство – то сам подвергается наказанию от верховной власти, ибо вору не должно быть оказано милосердия. Тут уже сказывается государственный взгляд на преступление. Вообще при поличном первое воровство наказывается пенями, но если украденное стоит больше полтины, более полукопья, а по другому чтению полуконя, то вешать, за корову тоже вешать, Законскую татьбу, хотя бы и первую, непременно виселица. За похищенного невольника тоже. Тать, на которого околица укажет, что крал не в первый раз, подвергается виселице бесполичного пойманной, а только доведенной пыткою до сознания. Вообще, этот судебник очень суров и щедр на виселицу. В нем также отражаются и народные суеверия того времени. Например, Если кого заподозренного в воровстве будут пытать и не домучиться сознание, но на него докажут, что он знает зелье заколдованные травы, которыми предохраняет себя от боли, и притом околица скажет, что и прежде крал, то его также на виселицу. Затем идут несколько статей о поземельных или межевых тяжбах, наездах и порубках. Судебник этот является как бы введением к дальнейшим законодательным мерам, так как сам он далеко не удовлетворял насущным потребностям. Ощущалась нужда в общем письменном своде законов, который бы определял отношения сословий между собою и к правительству, а также служил бы руководством судьям. Последние должны были дотоле руководствоваться или разными грамотами, жалованными уставными и тому подобными, или обычным неписанным правом которая представляла большое разнообразие, смотря по местным условиям, и в своем применении допускала многие злоупотребления. Первый систематический свод узаконений и юридических обычаев, назначенный для всего Великого княжества Литовского, был составлен по воле Сигизмунда I неизвестными нам юристами-компиляторами, по-видимому, при близком участии литовского канцлера Альберта Мартынча Гаштольда, В 1529 году этот свод принят сеймом и получил королевскую санкцию. Он известен под именем первого или старого литовского статута и, очевидно, был составлен по образцу польского, так называемого Вислицкого статута Казимира Третьего, изданного в 1347 году. Статут издан на русском языке, а потом переведен на латинский и польский. Он распадается на 13 разделов и каждый раздел на статьи или артикулы. Почти вся первая половина его посвящена подтверждению прав и привилегий, пожалованных Сигизмундом и его предшественниками шляхетскому сословию, а вместе и закрепощению за ним крестьянского населения.